3. Прежде чем броситься за остальными отморозками, Ели немного подурачился. Когда в животе спагетти Элиаса образовалась достаточно большая дыра, не без помощи волчьих челюстей, Ели сунул туда морду. Кровь и мясо облепили скулы и глаза, наползали на уши, будто шапка. Ели поднял голову, а вместе с ней всколыхнулся и труп умерцавшего фонаря, уже порядком заросшего, запрыгал молодой волк. На ушастой голове тело спагетти Элиаса. Руки и ноги мертвеца беспомощно цеплялись за кустарник, не в силах остановить дикое веселье ели. Он толком ничего не видел, но почему-то был уверен, что так и должно быть, что поверженный враг нуждается в дополнительном унижении. Можно было бы просто помочиться на труп и кинуть пару горстей земли задними лапами, но еле поддался куражу и сладостному ощущению силы. Все закончилось, когда раздался вой. Густой и необыкновенный голос черного волка поплыл над парком непроглядным лесом, угрожая каждому листику и каждой подмороженной травинке. ульф «Ульфгрим!» обрадовался Ели. Через секунду его обжег стыд. Волки общаются разными способами, и вой один из них. Ульфгрим желал молодому волку найти много горячей крови, потому что столько же горячей крови сейчас вытекало из яники. Тело спагетти Элиаса полетело в сторону и ударилось о стойку фонаря, вернувшись к позе, в которой распрощалась с жизнью. Не удержавшись, Ели все-таки пометил мертвеца. После этого он нырнул в темноту. Следовать запахом не составляло труда. Среди величественных елей и папоротников витал душок антисептиков, бинтов и мочи. Рука Хокона. еле выскочил к ручью, хотя и не припоминал, чтобы в городском парке, жутком черном лесу, хоть что-то текло, кроме пива и газировки. Однажды в июле они отправились сюда на пикник. Самый обычный человеческий пикник. Набрали много еды, человеческой еды. От картофельного салата до колбасок. И ничего из этого не проглотили. Парк вонял хуже школьного сортира. Весь парк. Почему-то жители Альты считали необходимым пометить здесь буквально все. В итоге Еле с семьей отправился в лес настоящий лес за их полем. Там они добыли олени на семейный пикничок, так что в некотором роде еле знал парк, и он точно был уверен, что ручьё здесь нет и в помине. Ручей переливался ибонитовой тьмой и струился вниз, широкий но мелководный. Вода была почти беспросветной. Запах окона плыл над камнями, о которой вяло разбивался поток. Выше по течению гулка хлюпали шаги. «Хоть на это хватило мозгов, вот же придурки!» — подумала Ели. Он не сомневался, что идея принадлежала Нюгару брести по ручью, чтобы не оставлять следов. Но тогда стоило бы лежать на дне с камешками в карманах, чтобы не выдавать себя запахами. Вскоре Ели увидел их. Нюгар шагал первым, широко размахивая руками. Лицо его ничего не отражало, кроме испуга и непонимания. Оно словно говорило «Что происходит? Что, вашу мать, происходит?» Хокон тащился сзади, тяжело пыхтя, как паровоз. Он был тучнее Нюгара и примерно в два раза толще спагетти Элиаса и теперь клял себя за обжорство. «А все это происходит, Нюг?» — спросил Хокон дрожащим голосом. «Все это происходит по-настоящему? Почему мы разделились, Нюк? Почему?» Нюгра молчал, продираясь ногами сквозь воду. «А что с Элиасом, Нюк? Это ведь он вопил, да, Нюк?» Еле тоже брел по ручью. Он мог бы напасть и раскидать их, как цыплят, но ему не хотелось бездарно терять возможность отточить навыки охоты. А вдруг Элиаса напугал полицейский А вдруг Элиас так орал, потому что встретил копа, а? Он ведь не любит копов, да? прям таки ненавидит их. Как думаешь, может, он так визжал, потому что теперь в полной безопасности? Ну, сидит себе в кучке полицаев, пока они его пичкают кофе и булками, а? Еле даже пожалел Нюгара, которому приходилось иметь дело с такими дебилами, как жердяй Хокон. А потом он вспомнил про Янику и зарычал. Хватит этих игр. Он достаточно близко к ним подобрался, чтобы еще раз убедиться, что хорош в этом. Хокон аж подпрыгнул, когда позади кто-то заскакал по воде. Он обернулся и обнаружил, что смерть иногда принимает облик молодых разгневанных волков. Буквально через секунду Хокон захрипел, но не от испуга. Нюгар обхватил его рукой за шею, будто заложника, а в подбородок ткнуло стрием осколка. — Что ты творишь, Нюг? — захныкал Хокон. — Пойдем лучше в полицию, пойдем лучше отсюда, куда подальше. Взгляды ели и ошарашенного нюгора встретились. Ужас в глазах школьного задиры сменился отчаянием и какой-то тупой злобой. Нюгар убрал руку с шеи Хокона и толкнул его вперед. Еле не стал отказываться от подарочка. Его зубы мёртвой хваткой вцепились в руку Хокону. В ту самую, что детишки Миккельсона чуть не отгрызли у всех на виду. Хокон плюхнулся в воду на задницу и завизжал, когда нечто жуткое, порождённое парком, лесом. В два счёта перегрызло бинты, миновало плоть и застучало зубами по кости. Он заорал благим матом, моля о помощи. Нюгар заколебался, а потом рванул к еле, намереваясь вонзить осколок ему в загривок. Молодой волк оторвался от добычи и клацнул окровавленными зубами, отгоняя Нюгара, после чего вновь впился в руку Хокона. Там громко хрустнуло. Нюгар бросился бежать без оглядки. Он кинулся к берегу ручья, но никак не мог выбраться из воды. Ноги дрожали и соскальзывали с камней, а руки тряслись так, словно собирались взбить пену. Хокон уже не визжал. Он откинулся в воду, и его накрыло с головой. Кровь из обрубка напоминала убегающий черный след, оставленный огромным маркером. Елеев забрался передними лапами на живот Хокона и надавил. Тот хватал ртом в воду, но глаза уже стекленели, напоминая крошечные камешки. Нюгар еще пытался выкарабкаться на берег, когда молодой волк прыгнул ему на спину. «Я не убийца», — сказал себе Еле, «но сделаю все ради Яники». И он сделал. Сперва выдрал клок мяса у жертвы со стороны шеи. Нюгар захрипел и рухнул, как подкошенный. Его голова замоталась, словно пытаясь выбраться вместе с позвоночником, как змейка из неподвижного тела. Еле не стал наслаждаться его мучениями и перебил челюстями нюгарушейные позвонки. В конце концов, не он всадил сестренке зеркало в живот. У ручья еле напился и немного сполоснул морду от крови. Вероятно, потом придется вернуться сюда и как следует помыться. Принюхиваясь к запахам парка, враждебного и загадочного леса. Еле скались и облизываясь, потрусил в чащу. Оставался только Феликс.